Житие святого Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского. Преподобный отец наш Стефан родился в Каппадокии Великой от христианских родителей, которые воспитали его в добром наказании. С детского возраста он отличался благонравием, удаляясь от обычных детских забав. Семи лет родители отдали его для обучения грамоте. Он оказался способным к учению и в скором времени хорошо навык в Божественном Писании. Когда же ему исполнилось пятнадцать лет, он удалился из своего отечества и пришел в Царьград, желая там докончить свое образование. Это было при царе Феодосии Адрамитене, в святом патриархе Германе. Там святой Стефан продолжал усердно учиться и, обучившись философским наукам, превзошел мудрость многих, даже самих учителей, так что все удивлялись его премудрости. Услышав о Стефани, святой Герман, патриарх цареградский, призвал его и, благословив, спросил, из какой он страны. Стефан все рассказал ему о себе. Полюбив его благонравие, премудрости и смирение, патриарх оставил Стефана жить у себя. Несколько лет прожил блаженный Стефан у патриарха, служа святой церкви и живя в воздержании и чистой совести. Потом он тайно от всех ушел из Царьграда и, придя в некоторый монастырь, принял там иноческое пострижение и подвязался в добродетелях. Затем, возжелал безмолнившего жития, удалился из монастыря и, найдя уединенное и никому неизвестное место, прожил там довольно времени, работая Богу в и молитвах. В то время представился епископ, который был в городе Сурожи, И вот жители Суража пришли в Царьград к святейшему патриарху Герману, прося для Суража епископа. И когда происходило рассуждение о поставлении епископа, явилось несогласие, так как одни желали одного, другие другого. Суражане же просили царя и святейшего патриарха дать им епископа, могущего хорошо управлять церковью, ибо, говорили они, умножились ереси в городе нашим. Однажды, когда святой Герман ночью стоял на молитве, явился ему ангел Господень и сказал, «Завтра пошли в то пустынное место, где живет избранник Божий Стефан, его поставь епископом для Суража, ибо он хорошо может пасти Христово стадо и привести еретиков к истинной вере. Я же и к нему послан от Бога с повелением, чтобы он ни в чем не ослушался тебя». «О, господин, — сказал патриарх, — как я узнаю место, где живет избранник Божий Стефан?» Тогда ангел, взяв одного из слуг патриарха, показал ему место пребывания святого, а слуга, возвратившись, поведал это патриарху. К святому же Стефану, который в то время в скрытом месте своем молился Богу, явился тот же ангел господень в белой одежде и убоялся святой Стефан и в трепете пал от страха на землю. Взяв святого за руку, ангел успокоил его, сказав, «Я, ангел Господень, и послан от Христа Спасителя возвестить тебе радость и повелеть идти в город Сураж, чтобы ты научил людей христовой вере. Завтра патриарх призовет тебя и, посвятив, пошлет туда архиепископом Ты же не ослушайся его, да не прогневишь Бога». Затем, преподав ему мир, ангел вошел на небо. На другой день Патриарх послал со слугою двух пресвитеров за святым Стефаном, и те с великой честью привели его к патриарху. С радостью встретил патриарх святого Стефана и, посвятив, поставил его архиепископом Суража и отпустил на корабле в порученную ему епархию. Прибыв в город Сураш и вступив на архиепископский престол, святой Стефан стал поучать людей от Божественного Писания и в продолжении пяти лет крестил весь город Сураш и все его окрестности. В то время в Царьграде воцарился Лев и саврянин и воздвиг иконоборство, будучи научен этому двумя евреями. Сначала он повелел святые иконы ставить высоко, говоря, кто чист, пусть целует их. Потом повелел поднимать иконы на воздух, поясняя, что не следует пригваждать иконы к стене, и многое другое предпринимал окаянный против почитания святых икон. Святой патриарх Герман много увещевал его, чтобы он оставил свое злое начинание, беседуя об этом на основании священных книг. Придя в ярость о увещевании, иконоборец открыто явил яд свой, который дотоле скрывал в сердце своем и усиленно начал изгонять святые иконы, хулить их и бесчестить. Затем лев разослал по всему городу и по многим окрестным местам указы, чтобы все также поступали со святыми иконами, и говорил, «Если кто будет мне противиться, того я буду мучить различными муками и предам смерти». В царствующем граде тогда можно было видеть различные мучения православных христиан. Патриарха же Германа злочестивый царь послал в заточение, а вместо него поставил патриархом Анастасия, родом Сириянина, который был единомышленником с ним и его ереси. Затем царь и патриарх отправили послов своих в Сураж к святому архиепископу Стефану с злочестивым повелением не поклоняться иконам и кресту. Святой Стефан отвечал послам, «Да не будет этого, не допущу я людей своих отступить от закона Христова. Не слушаю повеления ни царя, ни окаянного патриарха». Ночью он пришел к послам на корабль и вместе с ними прибыл в царьград. Облачившись в одежды своего свидетельского сана, святой Стефан предстал пред царем. Царь спросил его, «Кто ты?» Святой же отвечал, «Я архиепископ Сурожский Стефан». И сказал царь, «Видишь ли собор этот, восседающий со мною в великой чести? Они пожгли и порубили иконы, и ты послушай меня, и будешь в такой же великой чести с нами». Святой Стефан отвечал, «Да не будет этого. Хотя бы ты меня изжег или рассек на части, или какими-нибудь другими муками замучил. За иконы и за крест Господень все готов претерпеть». Затем святой сказал царю, «Мы в книгах нашли некоторое пророчество» что в Царьграде явится злочестивый царь, иконоборец, сжигающий святые иконы. Но да не сотворит этого Бог в твоем царствовании». «А нашли ли вы имя царя того?» — спросил царь. «Имя его Конан», — отвечал Стефан. И сказал царь, «Справедливо, Стефан, ты нашел мое имя, ибо отец и мать назвали меня Конаном». И сказал Стефан, «О, царь, да не совершится это в твое царствование». Если же ты совершишь это, то будешь предтечию Антихриста. Услышав это от святого, окаянный царь железною перчаткою избил его лицо, уста и зубы, восклицая, «Как смел ты назвать меня предтечию Антихриста?» И повелел царь схватить Стефана за волосы и за бороду, бить, влачить по земле и ввергнуть в темницу. Влекомый мучителями, Святой высылал благодарение Богу и был вергнут в темницу, где находились и иные святители. Затем царь снова повелел привести к себе Стефана. — Как дерзнул меня назвать таксурожский епископ, — говорил он, — с побоями притащите его сюда. Святой предстал пред царем с семью епископами. Держа в руках своих икону Господа, Богородицы и Иоанна Предтечи, царь сказал святому — «Почему ты назвал меня предтечью Антихриста?» — святой отвечал. «Потому что ты творишь дела его. Я уже сказал это и опять повторю тебе тоже». Тогда царь плюнул на икону, стал топтать ее и сказал Стефану, «Сделай и ты то же самое с этой иконой». Святой же, прослезившись, сказал, «Враг Божий, недостойный царства, как не ослепли твои безумные очи и не отсохли беззаконные твои руки». «Да отымет вскоре Бог царство твое и да прекратит жизнь твою». Услышав это, царь в гневе повелел убить святого Стефана. Потом привязали его к хвосту коня и повлекли в темницу. Святой же воздавал благодарение Богу. Все заключенные в темнице молили Бога, и по молитве святых вскоре умер нечестивый царь, и воцарился сын его Константинка про ним». Супруга его, слыша о добродетелях и чудесах святого Стефана, просила мужа своего царя Константина отпустить святого на престол свой. В то же время родился у царя сын, и святой Стефан крестил его. Наградив Стефана дарами, царь с великой честью отпустил его к пастве своей. Снова получил добрый пастырь престол свой, и продолжительное время добрый пас, порученное ему стадо христова Затем, провидя свое к Богу отшествие, поставил он место себя архиепископом для Суража клирика своего Филарета и представился к Богу в жизнь вечную 15 декабря. Был в Сураже один человек по имени Ефрем, слепой от чрева матери своей, которому святой Стефан помогал пищею, питьем и одеждой. Услышав о смерти своего благодетеля, он заплакал, говоря, «Кто теперь будет заботиться обо мне?» «Ведите меня, чтобы я мог облабызать святые ноги его». И когда он был приведен к телу представившегося святого Стефана, с плачем и рыданием припал к ногам его, и тот час прозрел. Этим чудом известил Бог об угоднике своем, что он причтен со святыми к лику чудотворцев и исповедников. Святое же тело его святителями и всеми сурожским народом со многими слезами было с честью предано погребению». Во славу всеми словимого и превозносимого Бога во веки. Аминь.